Глава третья, в которой доктор Попф рассказывает аптекарю о себе ровно столько, сколько считает целесообразным. «Да-да, насчет крыс», — подтвердил доктор Попф, увидев недоумевающее лицо аптекаря. И как немало он разбирался в людях, Он все-таки понял, что необходимо тотчас же объяснить господину Бамболе, зачем ему нужны крысы, и заодно уж рассказать более или менее подробно о себе, потому что нет ничего хуже, чем держать обывателя в неведении насчет интересующего его события или человека. Обыватель в таком случае начинает выдумывать свои домыслы, выдает за факты, под величайшим секретом рассказывает их своим знакомым, и через какие-нибудь два дня весь город кишит сплетнями, как гнилая вода, бактериями. Поэтому доктор Попф счел целесообразным, чтобы аптекарь Бомболи получил более или менее полную и уж во всяком случае правдивую информацию. Крысы. «Дорогой господин Бомболи, мне нужны для работы», — начал доктор Попф, усевшись на краешек стола. «В свободное время я занимаюсь кое-какой исследовательской работой, и для этого мне нужны крысы». «Вы их режете?» — понимающий кивнул головой аптекарь. «Изредка. Вы, конечно, осведомлены о том, что такое гипофиз». «Сударь!» — с достоинством промолвил господин Бомболи. «Я фармацевт». «Словом», — продолжил доктор, — «для работы мне нужны крысы. И не только крысы. До зарезу нужна тишина и свободное время. Нужно, чтобы каждый вечер не морочили тебе голову знакомые, и чтобы не приходилось все время думать о заработке». Мы потолковали с Береникой, это моя жена, и решили, что нет для нас более подходящего города, нежели Багбук о том, что он сын редактора провинциальной газеты, а Береника — единственная дочь почтенного профессора литературы, что они оба терпеть не могут политики, что они уже пятый год женаты, что у них нет детей, о чем они страшно сожалеют, и о многом другом, что могло интересовать обывателей Багбука, доктор Попф ухитрился очень ловко рассказать вскользь, между прочим, не заставляя Бамболи задавать наводящие вопросы. Было уже довольно поздно, когда аптекарь, вполне удовлетворенный своим визитом, откланялся и вернулся домой, где его ждала жена, изнемогая от любопытства. А доктор Попф, весело посвистывая, направился в спальню, где застал беренику, плакавший, уткнувшись лицом в подушку. «Что с тобой, старушка?» — сплошился доктор Поп. «Ты заболела?» — Я не хочу жить в этом противном городишке. Я не хочу встречаться с этим противным аптекарем. Я не хочу спать в этом противном старом домишке. Я хочу домой, милый мой Стив. «Ну -ну, — Ну-ну, жонушка, ласково произнес Попф, подсев к ней на кровать. — Ну, не плачь, право же, все будет хорошо. Мы здесь чудесно и совсем незаметно проведем годик, другой годик другой, еще горше заплакала Береника. Ты же обещал, что не более года, может быть даже меньше года, задумчиво сказал Попф. Дело, кажется, идет хорошо. И тогда мы вернемся домой. И еще как вернемся с триумфом во всех газетах фотографии госпожа Береника Попф, супруга известного изобретателя доктора Стифена Попфа, здорово. «Знаешь что, Стив?» — сказала Береника. «Пойдем завтра в театр». «Придется нам, родная, немножко поскучать», — ответил доктор Попф, ласково поглаживая руки все еще всхлипывающей Береники. «В Бакбуке нет театра. Семь кинематографов и призабавный музей восковых фигур. Хочешь, пойдем завтра в музей восковых фигур?»